Но что раздражает меня больше всего, мисс Дью, так это то, что первым делом она всегда идет в мою кладовую и считает яйца. Мне требуется все мое философское отношение к жизни, чтобы не сказать, почему бы вам не пересчитать ложки? Разумеется, дети тоже терпеть ее не могут. Миссис Докторша в конец измучилась, стараясь уследить за тем, чтобы никто из них не высказал, своих настоящих чувств. А она, эта женщина, однажды даже отшлепала Нэн, когда доктор и миссис докторши не было дома. Отшлепала! Только за то, что Нэн назвала ее миссис Мафусаил. Примечание. Мафусаил — библейский патриарх-долгожитель, проживший 969 лет. Бедная девочка только повторила то, что слышала от этого проказника Кенна Форда. «Я отшлепала бы саму эту женщину», — гневно заявила ребяка Дью. «Я так и сказала ей. Если она еще раз позволит себе подобное, я отшлепаю ее саму». «Иногда нам в Инглсайде случается дать ребенку один легкий шлепок», — сказала я, — «но отшлепать никогда». запомнить это раз и навсегда. Она надулась и обижалась целую неделю, но, по крайней мере, с тех пор ни разу не осмелилась ни одного из них и пальцем тронуть. Зато ей очень нравится, когда их наказывают родители. «Если бы я была твоей матерью», — говорит она как-то раз маленькому Джему, «ха, вы никогда не будете ничьей матерью». перебил ее бедный ребенок, доведенный до этого мисс Дью, буквально доведенный до этого. Доктор послал его в постель без ужина. Но кто, как вы думаете, мисс Дью, тайком принес ему наверх кое-что вкусненькое? И кто же? Ребека Дью засмеялась от удовольствия, проникнувшись духом рассказа. — У вас, мисс Дью, перевернулось бы сердце. «Если бы вы слышали молитву, которую он произнес в тот вечер, он сам ее придумал, всю до единого слова. Господь, пожалуйста, прости меня за то, что я надерзил тети Мэри Мирае, и, пожалуйста, Господь, помоги мне всегда быть очень вежливым с тетей Мэри Мираей. Я прослезилась. Бедный ягненочек! Я не одобряю непочтительного». или дерзкого отношения молодых к пожилым, мисс Дью, дорогая. Но должна признаться, что когда Берти Шекспирдрю выстрелил в нее однажды шариком из бумаги, он пролетел в дюйме от ее носа. Я перехватила уходившего от нас Берти у ворот и вручила ему пакет пончиков. Разумеется, я не сказала ему за что. Он был ужасно рад. так как пончики не растут на деревьях, мисс Дью, а миссис вторые сливки их никогда не делает. Нэн, иди! Я не сказала бы об этом ни одной живой душе, кроме вас, мисс Дью. Доктор и его жена даже не предполагают, что такое возможно, иначе они положили бы этому конец. Так вот, Нэн иди, назвали свою старую фарфоровую куклу с расколотой головой «Тетя Мэри Мирая». И всякий раз, когда эта женщина отругает их за что-нибудь, они идут и топят ее. Куклу, я хочу сказать, в бочке с дождевой водой. Много у нас было таких веселых утоплений, миздью. В этом можете не сомневаться. Но вы не поверите, что эта женщина сделала однажды вечером миздью. Если речь идет о ней, я поверю всему. Мисс Бейкер, она не захотела ничего есть за ужином, так как на что-то разобиделась. Но перед тем, как лечь спать, пошла в кухню и съела завтрак, который я приготовила для бедного доктора. Съела все до единой крошки, мисс Ю, дорогая. Надеюсь, вы не сочтете меня язычницей, мисс Ю. Но я не могу понять, как это наш добрый Господь не устает от некоторых людей. «Вы не должны позволить себе потерять ваше чувство юмора, мисс Бейкер», твердо заявила ребяка Дью. «О, я очень хорошо знаю, что когда жаба попадает под барану, в этом есть своя смешная сторона, мисс Дью. Вопрос в том, видит ли ее жаба». «Я очень сожалею, мисс Дью, дорогая». что посмела докучать вам такими разговорами. Но возможность высказаться принесла мне огромное облегчение. Я не могла сказать все это миссис докторше, но в последнее время все острее сознавала, что если не дам выход своим чувствам, то взорвусь. — Как хорошо мне знакомо это ощущение, мисс Бейкер! — А теперь мисс Дью, дорогая, — сказала Сьюзен проворно вставая. Как насчет чашечки чая перед сном и холодной куриной ножки, мисс Дью? — Я никогда не отрицала, — сказала ребека Дью, внимая свои хорошо пропеченные ноги из духовки, что, пока мы не забываем о высших ценностях жизни, хорошая еда в умеренном количестве может доставить удовольствие. Глава двенадцатая Гилберт провел две недели в Новой Шотландии, стреляя бекасов. Даже Ане не удалось уговорить его отдохнуть целый месяц. И Инглсайд встретил первые ноябрьские дни. Темные холмы, стянущимися вдоль них рядами, еще более темных елей, выглядели мрачными и суровыми в рано опускающемся на землю вечернем сумраке. Но Инглсайд Цвел огнями, каминов и смехом, Хотя прилетавшие с Атлантики ветры Пели грустные песни. — Почему ветер не веселый, мама? — Спросил однажды вечером Уолтер. — Потому что он вспоминает все скорби мира От начала времен, — ответила Аня. — Он стонет просто потому, что воздух такой сырой, — Презрительно фыркнула тетя Мэри Мирая. а моя спина меня просто убивает. Но бывали дни, когда даже ветер весело резвился в серебристой серой кленовой роще, и дни, когда воздух оставался неподвижен, и было только ласковое осеннее солнце, спокойные тени обнаженных деревьев, протянувшиеся через всю лужайку перед домом, и морозное скованность заката. Посмотрите на эту белую вечернюю звезду, «Над ломбардским тополем в углу сада», — сказала Аня. «Всякий раз, когда я вижу такую красоту, мне хочется просто радоваться тому, что я живу». «Ты говоришь, такие странные вещи, Ануся?» «Звезды? Самое обычное дело на острове Принца Эдуарда», — заявила Мэри Мирая, а про себя подумала. «Звезды! Что за вздор? Будто никто никогда не видел звезд». А знает ли Ануся, какой ужасный перерасход продуктов на кухне каждый день? Неужели она не знает о том, как безрассудно Сюзан Бейкер тратит яйца и добавляет топленое масло там, где вполне хватило бы того жира, что стекает с мяса во время жарки? И Леанусе все равно? Бедный Гилберт, неудивительно, что ему приходится работать без отдыха.